«Кит!» — сказал мистер Брас с приятнейшим голосом. «Ну, как поживаешь?» Кит, несколько оробевший в присутствии этого новоявленного благожелателя, ответил, как полагается, и взялся за ручку двери, но мистер Брас негромко подозвал его к себе. «Не уходи, Кит, прошу тебя!» — проговорил стряпчи таинственным и в то же время деловым тоном. «Вернись, будь так любезен!» «Ах, боже мой, боже!» Продолжал он, поднимаясь с табуретки И становясь спиной к камину «Смотрю я на тебя, Кит И вспоминаю одно нежное личико Милее которого мне и видеть не приходилось Ты ведь прибегал туда раза два Когда мы описывали у них имущество Ах, Кит, дорогой Кит Людям нашего ремесла частенько Приходится выполнять такие тяжелые обязанности» что ты нам не завидуй. Нечемо тут завидовать. — Я не завидую, сэр, — сказал кит, хотя не мне судить о вашем ремесле. — В чем состоит наше единственное утешение, кит? — продолжал стряпчий, в глубокой задумчивости глядя на него. — В том, что если мы не в силах предотвратить бурю, то все же смягчаем ее, так сказать, умеряем ее порывы, гибельные для стриженных овечек. «Вот уж правда, стриженные овечки», — подумал Кит. «Наголо, остриженные». Но вслух он ничего не сказал. «По тому делу, Кит, о котором я сейчас упомянул, мне пришлось выдержать бой с мистером Квилпом, чтобы добиться для них кое-каких послаблений. Ведь мистер Квилп — человек суровый. Я мог лишиться клиента, но вид страждущей добродетели вдохновил меня, и победа осталась за мной». «А он, верно, не такой уж плохой человек», — подумал простодушный кит, глядя, как стряпче жует губами, словно борясь с нахлынувшими на него чувствами. «Я уважаю тебя, кит», — взволнованно проговорил брас. «Я помню, как ты себя вел в те дни, и с тех пор уважаю тебя, хотя положение ты занимаешь невысокое и живешь в бедности, но я смотрю не на жилет». «Мне важно сердце. Клетчатый жилет — это решетка, а сердце — пташка, что томится за ней. Но сколько есть таких пташек, которые постоянно, чуть что, меняют оперение и клюют своих ближних, просовывая клювик между прутьями?» Восприняв этот поэтический образ как прямой намек на свой собственный клетчатый жилет, Кит окончательно растрогался — чему немало способствовали также выражение лица и голос мистера Брассе, ибо он разглагольствовал с видом кроткого, отрешившегося от земной суеты пустынника, и ему не хватало только вервия на его рыжем сюртуке до черепа на камине, чтобы окончательно закрепиться на этом поприще. — Да, — протянул Самсон, улыбаясь мягкой улыбкой добрячка, с нисходящего к слабостям своим, а, может быть, и чужим. Однако мы с тобой отвлеклись. Вот, будь любезен, возьми это. И он показал на две монеты по полукроне каждая, которые лежали на столе. Кит взглянул на них, потом на Самсона и замялся. — Это тебе, — сказал Брас. — От кого? — От кого неважно, — ответил Стряпчий. «Ну, допустим, от меня. У нас наверху живут чудаковатые друзья. Кит, и лишние вопросы, лишние разговоры совсем не нужны. Ты ведь сам все понимаешь. Бери деньги, и дело с концом. И между нами говоря, они, по-моему, не последние. Ты еще не раз будешь кое-что получать здесь. До свиданья, Кит. До свидания». Рассыпаясь в благодарностях, И не переставая упрекать себя за то, что дурно думала о человеке, который, как выяснилось при первом же разговоре с ним, совсем того не заслуживал, Кит взял деньги со стола и поспешил домой. А мистер Брас так и остался проветриваться у горящего камина и сразу же возобновил свои вокальные упражнения и ангельские улыбки. «Можно войти?» – спросила мисс Салли, выглянув из-за двери. «Прошу, прошу!» — крикнул ей братец. «Ха!» — вопросительно кашлянула мисс Брас. «Да», — ответил Самсон, «могу доложить, что дело идет на лад».